Малушку разбудил стук в дверь. Тихий, но долгий и назойливый. баб мань Стучат!» — тряхнула она за плечо спящую хозяйку. «Слышу, малуш!» — отвечала та тихо, приподнявшая от скамьи седую голову. «Кто ж б... это мог бы быть в такую рань? Пособи, Господи!» «Опаси от напасти или ходи я. Стук повторился. с Сызнова домогаются. Чуть слышно проговорила бабка. «Видно, кому-то не втерпешь. Придется отворять. А то, как бы потом хуже не было». «А как же я?» Испуганно вопросила малушка. «А тебя мы спрячем», — успокоила бабка лезь на палате, укройся тулупом, да и лежи там неслышно, Акимыш. А после поглядим, как быть. Ослабнув от страха, чуя, как подгибаются ставшие вдруг бессильными ноги, малушка поднялась с лавки и споро перебралась на невидимые из-за печи палате. Бабка Маня укрыла ее тулупом и неслышно шагнула в сене. «Кто там?» — донесся сквозь неприкрытую дверь, встревоженный ее голос. «Свои, бабмань!» — отвечали снаружи. «Кто?» «Назовись!» Голос старухи стал тверже и уверенней. «Агея!» «Знакомец твой!» «Пусти, Христа ради!» Скрипнул засов, взвизгнули петли, холодный воздух пахнул, над порогом, охолонив даже на лицо. Кто-то вошел сперва в сене, затем в покой. — Кто это с тобой? — недовольно спросила бабка. — Товарищ мой, не боись, свой человек. — А я и не боюсь, — проворчала старуха. — Чего мне бояться? Я у себя дома сижу и по ночному городу не шастаю. — Да не ворчи ты, бабуль. Я заплачу. Да мы ей ненадолго. Только ворота раскроют, мы и уйдем. Скажи-ка лучшее. Ты одна? Племянница девка у меня гостит. После некоторого молчания молвила бабка. Вон на палатах спит. Племянница? Встревожился тот, кто назвал себя Агеем. Что-то я рань про нее ничего не слыхал. Можно мне на нее взглянуть? — Взгляни, коль ты такой любопытный. — нехотя разрешила бабка. Услыхав приближающиеся к печи шаги, малушка закрыла глаза. Потом ощутила, как приподнялась и вновь опустилась в палату лупа над ее лицом. — Красивая она у тебя! Отошел от палати успокоившийся, кажется, Агей. Как звать-то ее? Малушка. имя красивая. Ну и пущай спит. А ты, бабуль, нам метку покрепче. Не достанешь ли из погребка? Уж больно устали мы, Нонии, да и продрогли. Согреться бы. Какую шуму от среди ночи, возмутилась старуха. Однако щелкнувшая по столешнице деньга успокоила ее. — Ах, шатуны, шатуны! — проворчала она, открывая створку подполья. — Сами не спят и людям не дают. Потом услыхала малушка осторожные бабкины шаги по ступеням лестницы. И как только они затихли, иной голос, коего не слыхала малушка доселе, зазвучал в покое. — Ну, давай же, Агей, сказывай, не тяни! — Что ты еще ведаешь об Исидоре? Так уж более ничего. То, что сказал. Что схватили его по приказу. Тут голос Агея утих. И малушка не разобрала произнесенного имени. Связали по рукам и ногам, мешок на голову набросили, в сани кинули, по ордынской дороге в лес увезли, да там и оставили. А на какой версте Агеюшка они его оставили, — спросил тот, второй. — Не вспомнишь ли ты? — Ежели б знал, вспомнил, — ответствовал Агей. Но вызнать сие не было никакой возможности, ибо пьяные они были в стель, и эти два мужика, что сие совершили. Они и сами по дюжу не вспомнят где. Так что нам, монах, на Бога осталось уповать. надо нам завтра... Нет уже нони, как можно ранее встать, да как можно скорее туда ехать. Может, и пособит Господь спасти седора, Может, и жив он еще. Может, упас его Господь и от мраза студеного, и от звериной стаи. — Да, да, верно ты говоришь, Агей, — соглашался монах. Но только... Вот как бы нам из-за ворота неприметными выйти? Нет ведь у меня мирской одежи. А в рясе меня сразу же приметят. Надо бы что-то придумать, Агей. Ты бы поговорил с хозяйкой. Может, старух что-нибудь даст? Надо попробовать, — согласился Агей. А пока тихо. Вон она, слышь, из-под то вылезает. В следующий миг действительно разобрала малушка кряхтение бабки Мани, с трудом взбирающейся по лестнице, потом услыхала жирчание разливаемого по кружкам меда. Когда первая жажда была утолена, послышался голос огея А скажи-ка, бабуль, у тебя случаем старой какой одежонки не найдется? Порток да тулубчика драненького... Дюжина надобна для одного человека. — Да откуда ж, Агей, — рассердилась старуха. — Что ты такое речешь? — А от деда Ивана, мужа твоего покойного, ничего не осталось ли? Ростом он, помню, как раз с того человека было и статью так же. Может, в рундуке каком-что и лежит, поискала бы? — Нет ничего, Агей, — неохотно отвечала хозяйка. Все продала я по бедности. И искать не надо б. Жаль, вельми жаль, вздохнул Горь с ногей. Ну, давай, что ли, и спать, монашек, обратился к своему спутнику. Нам скор вставать, и отдохнуть хоть маленько. Завтра ведь путь предстоит не близкий и дела немалые. А с мы с утра что-нибудь придумаем. Утро вечера, мудреней. Кто-то дунул на сальник, И в покое сразу стало темно. Свет лампады перед иконой Был столь слаб, Что почти не освещал бабкиной лачуги. В темноте малушка осмелилась Отодвинуть с лица покрывала И просунула руку за пазуху, Где спрятала кошель Добрынского. Он был полон, тяжел и давил на грудь. Распустивший вервье Малушка коснулась перстами нагретого ее телом серебра и помыслила успокоенно. Завтра за малую талику сих денег бабка Маня и одежу для них найдет, и лошадь наймет на цельные сутки. Но только при условии, чтобы племянница ее ехала с ними сколько захочет. А мне без попутчиков в дорогу пускаться не можно. Жутко и опасно. А с мужиками? Хоть бы с какими. Все ж таки способней. Видно, Господь их мне на подмогу привел. Моя свобода, твоя неволя. Добрынский явился, когда уже начинало светлеть. Иван Андреевич, все... Выглядывал то и дело в выходящее во двор с слюдяное оконце, однако же двор был тих и пуст. Врата раскрыты настежь, погасший светильник при них курился сизым дымом, и даже стражника не стояло у входа. «Непорядок! Ох, непорядок!» — морщил чело Иван Андреевич. «И этот шельма Никита куда-то запропастился». Не будет добра, ох, не будет, ведь скоро колокола зазвонят, Шемяка проснется, соизного начнет куролесить, а мне его и усмирить нечем. Как он там, кстати? Надо бы поглядеть, не просыпается ли. крадущейся походкой подошел князь к Шемякиной постели и осторожно отодвинул в сторону полок.